После недели урожая жизнь в аббатстве снова потекла своим чередом. Занятия, ритуалы, обязанности. Теперь мы ожидали лунного танца и праздничного ужина после него. По ночам мне снились паштеты и яйца птицы Куан. На занятиях сестра О сосредоточилась на том, чтобы объяснить нам, как устроен мир. Многие люди в известных странах молятся ложным богам. Они делают богами героев из легенд или молятся огромным морским чудовищем или же создают богов по своему образу и подобию, принося им жертвы. Стоя перед нами, сестра О рассказывала обо всём. Морской ветер, ворвавшийся в открытое окно, принёс с собой звуки раннего лета, жужжание мох, крики морских птиц и мягкое меканье новых козлет в хлеву. «Но вся сила в мире происходит от праматери, его породившей», продолжала сестра О. «Её сила течёт внутри земли, как кровь в наших жилах». «Существуют и те, кто пытался отнять у праматери её кровь, захватить её силу и использовать для своих нужд». «Силу праматери можно использовать и по-другому», — сказала Ранна. «Она и её сестра Идда — неофитки-сестры-котки, и их одежда всегда немного влажная, паров в услади тела. Мне они нравятся, они сильные, не боятся никакой работы и всегда были любезны со мной, хотя и держатся особняком». Идда кивнула на слова сестры. «В нашей родной стране лавори есть легенда о девушке, которая умела вызывать ветер своей песни и сокрушать горы. Но она ничего не отнимала у праматери, она служила ей». «Легенда об этой девушке очень старинная», — ответила сестра О. «И вы совершенно правы. Она научилась слышать голос праматери и петь в гармонии с ним. Существуют и другие предания, не такие древние, о женщинах, которым даже являлась праматерь». У неё много имён и лиц, но она везде, как её не назови. Сестра О указала в сторону учебной комнаты маленьких неофиток. В роду малышки Хео, которую вы все знаете, была женщина Аккади, видевшая одно из лиц праматери. Она помогла отомстить мужчине, сквернившим праматерь. «А как можно использовать силу праматери?» — спросила Дарья. Птица нежно поклёвывала её в ухо. «Все женщины носят в себе частичку праматери», — ответила сестра О. «Некоторые умеют различными способами вызывать эту силу. Многое из этих знаний на сегодняшний день утрачено. В начале времён мы больше знали о том, как мы возникли. И, вероятно, в нас было больше от праматери». Она подняла палец, желая предостеречь Но люди используют силу праматери, вырывая её из земли, по которой мы ступаем. «Почему же праматерь это разрешает?» — возмущённо проговорила Эннике. «Это неправильно». «Ты права. Так делать неправильно. Но проматерь редко вмешивается в людские дела. Мы сами в ответе за себя и свою жизнь. Это тот дар, который она дала нам». «А как можно вырвать из земли силу праматери?» — спросила я. Это звучало как нечто неосуществимое. Никто точно не знает. Это упомянуто в «Свитках сестёр-основательниц». Но эти тексты трудны для понимания. Сила про матери каким-то образом использовалась и истощалась в родных странах сестёр. Но они писали об этом и насказаниями. Такие знания опасны и почти всегда идут на недобрые дела. Человек может сделать самого себя богатым и могучим, поработить других. Они не хотели, чтобы тот, кто прочтёт их свитки, смог бы выяснить, как этого добиться. Почему на остров не пускают мужчин? Это был первый вопрос, заданный я и на занятиях. Все головы повернулись к ней, но сестра О словно бы и не заметила ничего необычного. Это священная земля. сестра основательница обнаружили это, приехав сюда. Здесь сила про матери особенно сильна. Её кровь протекает под самой поверхностью. По всему миру поклоняются разным сторонам праматери. У некоторых народов прославляют деву, у других — мать. Некоторые молятся Хагган. Мы в аббатстве знаем правду о праматери, все три есть она. Здесь присутствуют все её стороны. Начало, жизнь и конец. сестры основательницы решили, что мужчины не должны ступать на остров. Может быть, для того, чтобы защитить аббатство. Или по какой-то другой причине. Так с тех пор и было. В мире ходят предания что мужчину, который ступит на остров Менос, ждёт большая беда. Мы ничего не делаем, чтобы развеять эти слухи. Сестра О криво улыбнулась. Я ей подалась вперёд. Но что произойдёт, если сюда приплывёт мужчина? «Это уже случалось, когда пираты напали на сестер-основательниц», — быстро ответила я. «Ты ведь помнишь ту историю, которую я рассказывала?» «Был и другой случай», — к моему удивлению ответила сестра О. Несколько поколений назад на остров приплыл одинокий мужчина. Он искал защиты и спасения. Аббатство спрятало его и залечило его раны. Я и обхватила себя обеими руками. «Но почему?» говорила она напряжённым голосом. Почему проматерь допустила это? Почему аббатство это разрешило? «Мужчины не враги нам ей. Этому мужчине требовалась наша помощь, и мы оказали её ему по доброй воле. Мы охраняем знания про матери, но знания существуют для всех. Однажды, когда занятие почти закончилось, сестра у позвала меня обратно. Когда я уже выходила из учебной комнаты, Я остановилась в дверях, но сестра О махнула ей рукой, чтобы она шла дальше. «Ты каждый вечер читаешь книги в библиотеке», — проговорила она. Я кивнула. Сестра О стояла, глядя в окно на море. Ей с её скрюченной спиной всегда приходится выставлять вперёд подбородок, чтобы не смотреть в пол. Её шея напоминает букву «С». Сестра О похожа на тощего серпаклюва с голубым платком на голове. «Ты можешь читать все книги». «Нет, самые старинные, которые сёстры-основательницы написали на своём языке, привезённом с собой из восточных стран, мне непонятны». «А ты хотела бы прочесть их?» — спросила сестра О, повернувшись ко мне. «Сколько раз я смотрела на старинные книги и свитки, ломая голову, что же в них написано. Меня ужасно бесит, когда я не могу прочесть всё, что вижу» как будто кто-то держит возле моего лица какую-то чудесную тайну или, скажем, кусок вкуснейшего пирога с мясом и приправами. Но каждый раз, когда я протягиваю руку, кусок отдёргивают. Я закивала. О да, меня всегда интересовало, что же это за знания сёстры привезли с собой, когда приехали сюда. Многое из этого пересказывается в более новых книгах, написанных другими сёстрами но ты всегда сама говоришь, что пересказ совсем не то же самое, что узнать что-то самой. Сестра О сухо улыбнулась моей горячности. Если тебе это действительно интересно, я могу научить тебя основам языка. Это означает, что у тебя будет ещё один-два урока в моей комнате после того, как остальные уроки закончатся. У тебя хватит сил? Мы можем начать прямо сейчас. Я подошла к сестре О. Будь я посмелее, тут же схватила бы её за руку и потащила к ней в комнату. «Пожалуйста», — сказала я. «Хм, сперва я должна спросить мать. Но если она даст своё одобрение, мы сможем начать прямо завтра». Мать не возражала против идеи сестры О, поэтому на следующий день начались мои уроки восточных языков у неё в комнате. я не понравилось, что она лишается моего общества. Она отказывалась идти куда бы то ни было, пока я сижу у сестры О. Сидя в хромовом саду, она дожидалась, пока я закончу. Часто компанию ей составляли Хео или Кошка. Когда я попала в аббатство, и мне пришлось учить языки побережья, это была вынужденная мера. Меня пугало, что я не понимаю речь вокруг себя. Никаких уроков мне не предлагалось, оставалось только впитывать всё, что я слышала вокруг себя, и как можно быстрее. Но теперь мне предстояло учиться не по принуждению, из любопытства. К моему большому разочарованию выяснилось, что дело идёт куда труднее и медленнее, когда я не слышу вокруг себя речи. Сестра О не знала, как произносятся слова. Мы имели дело с письменным языком. Мне казалось, что всё идёт невыносимо медленно, пока я разберусь в написанном тексте. Но сестра О только фыркала в ответ на мои жалобы и бормотала себе под нос, дескать, она и не представляла себе что можно так быстро учиться. Каждый вечер, сидя в сокровищнице, я по складам разбирала слова в старинных книгах. Поначалу я понимала отдельные слова, но по мере того, как Луна сменяла свои фазы, я понимала всё больше и больше. Если мне попадалось слово, которого я совсем не понимала, случалось, что я бежала через храмовый двор в дом сестёр, чтобы спросить сестру О. Она всегда недовольно ворчала по поводу того, что я так вырываюсь к ней но потом всё же отвечала на мои вопросы. В этом смысле она хороша, сестра О. Вот сестра не часто отмахивается от моих вопросов, говоря «не сейчас, мареся или же «ты задаёшь слишком много вопросов, Мареси». Сестра О ворчит и говорит, что я должна перестать её беспокоить, но всегда даёт мне ответ. «Существует так много увлекательных книг, с которыми я хотела бы познакомиться. Правду сказала сестра О. Многое из того, что в них написано, я читала ранее в других книгах. Но всё звучало совершенно по-другому на старинных и причудливых восточных языках. И деталей оказывалось гораздо больше. Помимо всего прочего, так чудесно было сидеть и читать то, что написали сами сёстры-основательницы, своими собственными руками. Про сестёр-основательниц я узнала, как только приехала в аббатство. Теперь я знала. Вся история аббатства была пронизана ими. Теперь же они стали реальными существами из плоти и крови. Существует небольшой сборник, посвящённый именно крови. Его написала Гарай, которая и разбила сад знаний. В нём можно найти главы, посвящённые тому, какие растения укрепляют кровь, какие останавливают её, и какие могут предотвратить у женщины её ежемесячное кровотечение. Отдельная глава была посвящена крови про матери, как её можно выпустить и какой риск с этим связан. Там было также написано, что можно создать кровь праматери, если смешать кровь всех трёх ипостасей богини. Эта глава показалась мне особенно трудной, я мало что поняла. Другая глава рассказывала о крови мудрости женщины и как её применять. Ещё там было написано, что некоторые ритуалы может совершать только женщина, сохранившая свою кровь мудрости. Мне пришлось спросить сестру О, что такое кровь мудрости. И она сухо ответила мне, дескать, сёстры-основательницы верили, что женская ежемесячная кровь обладает магической силой. В свитке, который выглядел очень старинным, содержался рассказ о том, как сёстры-основательницы сбежали из своей родной страны Коринакой. И, наконец, после долгих испытаний, шторм выбросил их на остров Менос. Эту историю я слышала много раз, но в этой версии рассказывалось кое-что, чего я никогда не слышала. Здесь записано, что произошло, когда на Наандель вынесла на остров Мена с семью сёстрами из коренакои на борту. Наши имена — Кабира, Кларас, Гараи, Эстеги, Арсиола, Сулани и Даэра. А также и он которую мы потеряли, но теперь она стала частью нас и нашей силы. А я и не подозревала, что существовала ещё и восьмая сестра — Иона — Другая книга была посвящена волосам. Мне это показалось странным. Там была целая глава о расчёсках и говорилось, что они должны быть из меди, если не хочешь вызвать на себя гнев праматери. Ещё было много книг о целительстве, другие о работах по строительству аббатства и ещё несколько произведений, написанных не самими сёстрами. Одно из них показалось мне совсем непонятным. Там речь шла о том, как манипулировать миром, Но ещё на полках обнаружилась целая охапка книг по истории восточных стран. Их я с жадностью проглотила, пытаясь представить себе, как могли выглядеть эти дальние страны и их народы. Однажды вечером, направляясь в сокровищницу и проходя мимо двери крипты в Доме знаний, я внезапно осознала, что могу прочесть, что на ней написано. Надпись была сделана на языке восточной страны я с давних пор знала, что там написано, но теперь я могла сама прочесть каждое слово. Здесь покоятся семь сестёр, объединённые в работе и любви. Простые и красивые слова. Они же все семь имён. Кабира, Кларас, Гарай, Эстеги, Арсиола, Сулани и Даэра. Но теперь я заметила и кое-что ещё. То, что я раньше воспринимала как декоративный символ внизу, на самом деле представлял собой причудливо вырезанную букву «И», первую букву имени Иона. Дверь крипты совсем не похожа на дверь. Коридор, проходящий через весь дом знаний, украшен полуколоннами, выступающими из стен. А на одном месте, в пространстве между двумя колоннами, находится выпуклый текст. Никаких петель, никакой ручки. Непосвященный легко может подумать, что текст имеет декоративное назначение. Но это дверь, вход Святая Святых Острова, где царит Хагган. Обычно я стараюсь проскочить мимо двери как можно скорее. Хагган правит знаниями и смертью, поэтому её священное место расположено в погребальной камере под домом знаний. Знания я люблю, а вот смерти мне уже предостаточно. Во время той голодной зимы в нашем доме появилась серебряная дверь. Никто, кроме меня, её не видел, а я никому о ней не рассказывала. Теперь мне известно, кто поджидал по другую сторону этой двери с неутомимым голодом, ещё более ужасным, чем тот, что рвал мне тело. Хагган. На двери была ручка в форме змеи с глазами из чёрного оникса, и эта змея с шипением являлась мне в моих голодных галлюцинациях. Дверь исчезла только тогда, когда Хагган получила то, что хотела. Ей нужна была чужая жизнь. Она хотела забрать Аннер. До сих пор я могу ощутить маленькое худенькое тельце Аннер у меня на руках. Под конец она почти совсем ничего не весила. Я слышу тихий плач матери. Вижу затылок отца, склонённый над маленьким гробиком, который он выстругал в сарае. С тех пор я боюсь Хаган и Крипта, единственное место на острове, вызывающее у меня неприятные чувства. Пока я сидела и читала старинные свитки, Я ей каждый вечер сопровождала меня. Иногда я читала ей что-то вслух, она с интересом слушала и задавала вопросы. Я ей стала менее зажатой после той ночи на берегу, когда она рассказала мне о своей сестре. Она решалась заговорить сама, когда к ней не обращались, по крайней мере, с теми, кого знала лучше всех. Со мной и Кейхео. Мы узнали крошечные частички её предыдущей жизни. Её маленьких братьев звали Сарьян, Даран и Викрет. После рождения Яи у матери было несколько выкидышей, и она уже начала опасаться, что не сможет подарить своему мужу сыновей. После рождения Викрета отец наконец-то остался доволен и навсегда покинул постель супруги. В ту ночь, когда он перебрался от неё, Яи и Унай слышали, что их мать проплакала всю ночь. Когда утром они спросили её, действительно ли она скучает по мужу, она улыбнулась сквозь слёзы. «Нет, я счастливее, чем когда-либо». Мы узнали также, что ей и ненавидела период осенних заготовок, когда воздух в кухне пропитан запахом виноградного уксуса, и ей приходилось тонко нарезать овощи, корзину за корзиной. Зато ей нравилось толочь в ступке смеси приправ, которые готовила мать. В её стране никогда не выпадал снег, и когда мы с Хео попытались объяснить ей, что такое снег, я впервые услышала, как она смеётся. Смех у неё оказался неожиданно звонкий, учитывая, какой низкий у неё голос. «Белая и холодная, падающая с неба, забавные у тебя выдумки, Хео!» «Но ведь ты сама видела белую шляпу белой госпожи», проговорила я и улыбнулась. Но я и только покачала головой, и я поняла. В её глазах белая шляпа может быть из цветов или белых камней. Весенний день, который мне меньше всего нравится в аббатстве, Это день, начинающийся с того, что сестра Котки встречает нас возле услады тела с огромной ухмылкой на лице. «Настало время весенней стирки», — говорит она, и, похоже, наслаждается стонами неофиток. После завтрака все неофитки и сестра Котки собираются во внутреннем дворе. Сестра Котки, Ранна и Ида выносят во двор большие тазы и разводят огонь в выложенной камнями яме возле колодца. Над огнём висит большой медный котёл с водой. «Вы знаете, что делать», — говорит сестра Котки, и мы бежим в дом неофиток и дом сестёр, чтобы собрать всё постельное бельё, какое можем найти. Срываем просто не с постели и опустошаем шкафы. Потом возвращаемся во двор с охапками белья и расстилаем всё на выметенной брусчатке. Сестра Котки, Идда и Ирана осматривают всё бельё и определяют, что годится как есть, что нужно залатать, что пойдёт на тряпки. Они рассортировывают всё в большие кучи. А мы тем временем присматриваем за котлом. Как только вода закипит, мы с Эннекем несём котёл к одному из тазов и осторожно выливаем в него кипящую воду, стараясь не обжечься сами. Сестра котки выбирает подходящее количество белья и складывает в таз. Отрезает кусок мыла и потом кому-то из нас поручается перемешивать бельё длинными палками, совершенно побелевшими за годы использования в то время как другие достают воду из колодца, чтобы снова наполнить котёл. На мой взгляд, стирка — самое скучное занятие на свете. Обычно сестра котки и её неофитки справляются сами. Совсем кроме весенней стирки. Когда всё наконец-то выкипячено, мы загружаем бельё на тележку и тянем к морю, чтобы потереть о камне и, наконец, прополоскать в морской воде. Затем бельё развешивается на солнце и морском ветре а пока оно сохнет, мы обедаем мы можем немного отдохнуть. Но когда всё высохнет, мы садимся с иголкой и ниткой и принимаемся штопоте лотать всё, что порвалось и протёрлось. И это, пожалуй, ещё скучнее, чем сама стирка. Мы с ей сидели бок о бок на скамейке в тени услады тела и нашивали заплатки на постиранные льняные простыни. Я подумала, что ей, возможно, полегчает, если поговорить о её сестре так, что я собралась с духом. «Расскажи об Унайе», — сказала я и откусила нитку. «Какой она была, твоя сестра?» На мгновение рука Яи остановилась в воздухе. Но потом она снова воткнула иголку в ткань. Я выдохнула. Сама не заметила, что задержала дыхание. По-прежнему боялась, что напугаю её, пробудив тот ужас, который охватил её в прошлый раз, когда Хео спросила об Унайе. Унай была на два года старше меня. Как и все мужчины, мой отец хотел, чтобы первенец был сын. От нас ему было одно разочарование. Я и перевернула простыню у себя на коленях, чтобы продолжать шить. У Найи всегда была послушной дочерью. Она пыталась быть как раз такой девочкой Коха, как хотел мой отец. Добрый, послушный, незаметный. Всем хотела угодить. Я старалась быть как у Найи. Она отложила шитьё, уставилась в одну точку. Самым лучшим моментом дня становилось то время, когда мужчины ещё не вернулись с рисовых полей. Закончив все домашние дела, мы садились на крыши. У Найи и я. Если мама успевала, то и она иногда сидела с нами. Мы пили освежающий напиток сомси, такой холодный, что чаши запотевали в тёплом вечернем воздухе. Сомси делают из мяты, сахара и маленьких кислых фруктов, дикорастущих в горах. Они называются Кейзи. Там мы сидели, пока солнце спускалось за горы. Разговаривали и смеялись, пока можно. Отец не любил женский смех. Я и слабо улыбнулась. Нет, пожалуй, лучший момент дня — это когда мы залезали по вечерам в нашу общую постель. У Най и я. Сперва мы помогали друг другу снять наши головные уборы, в которые вплетались волосы. Она провела рукой по волосам. Женщины Коха носят свои волосы заплетёнными и уложенными в высокую прическу. Мы не можем появляться на людях вот так, с распущенными волосами. Чем выше прическа, тем красивее. По вечерам много времени уходит, чтобы всё расплести. Вдвоём выходит быстрее. Когда мы ложились, у Най обычно рассказывала мне, что я сделала хорошо за день. А в чём мне надо улучшиться? Одновременно она массировала мне кожу головы. Там всегда болело после того, как волосы весь день были туго заплетены. Уная и правда желала, чтобы я стала хорошей женщиной, соблюдающей все традиции, послушной и сговорчивой, так, чтобы отец был доволен нами обеими. Я тоже очень этого хотела. Но не ради него, а ради неё. Я сделала бы всё, о чём бы Уная и меня не попросила, но мне было трудно быть такой сговорчивой, как она. Для неё естественно было склонить голову, не встречаясь глазами с отцом или другими мужчинами. Отвечать «Да, отец», какие бы оскорбления он ни обрушивал на её голову. Когда он бил её, она говорила, что во всём её вина. Она была недостаточно проворна, плохо старалась. Я никогда не чувствовала ничего такого. Я и посмотрела на меня. Мне было трудно быть послушной. Всё во мне сопротивлялось. Но я старалась изо всех сил, ради Унайи, когда отец бывал недоволен мной. Он иногда вымещал свой гнев на ней, а не на мне. Но я не могла убедить себя, что во всём моя вина, когда он хватался за палку. Она повернулась ко мне. «Твой отец бил тебя, если ты недостаточно быстро подносила ему его солнце» если еда казалась ему невкусной или если ты проливала что-то, подавая ему и своему брату. Я покачала головой. Мой отец никогда не бил ни меня, ни моих сестёр и братьев. И я никогда никому ничего не подавала. Глаза у яи округлились. Я всегда думала, что у всех всё заведено так же, как у нас. А у Най была убеждена, если мы научимся делать всё так, как говорит отец, наша жизнь станет легче. Закрыв глаза, она склонила голову, взглотнула. Всю жизнь она была послушной дочерью, и ей это нисколько не помогло. Голос её звучал так слабо, что я едва могла расслышать то, что она говорила. Она даже не пыталась подняться из ямы, куда они уложили её. Она могла бы встать, могла бы сопротивляться. Сперва они кидали землю ей на тело. Оставили голову напоследок, чтобы она встретила смерть с открытыми глазами. Она лежала неподвижно, пока тяжесть земли у неё на груди не стала невыносимой. Когда воздух закончился, её охватила паника. Сестра попыталась бороться. Но было уже поздно. Уронив белую простыню на землю, я крепко обняла ей Мне трудно было представить себе такое зло. «Трудно представить себе, что есть на земле места, где люди творят такое друг с другом. Святая богиня!» Прошептала я в волосы яй, пахнувшие мылом, осушившимся на солнце льняным бельём. «Дева, мать, Хаган, молюсь всем трем твоим ипостасям, облегчи на сердце этой девушки». Я и выпрямилась, отвела мои руки и посмотрела на меня. Её карие глаза под изогнутыми ресницами горели недобрым огнём. «Мне не нужно облегчение Мариси. Но молись за меня, пожалуйста. Молись за то, чтобы я смогла отомстить». Она напугала меня. Её боль и гнев были так велики, я не могла понять их. Я тоже горевала по Анер, но с желанием отомстить мне никогда не приходилось бороться. Отведя взгляд, я поднялась с земли простыню. «А как ты попала сюда?» «Мать». Я глянула на простыню у себя на коленях, словно не понимая, как она попала туда. Потеряв Унаи, она впервые в жизни решилась пойти наперекор воле отца. В ночь после того, как они похоронили Унаи, она пришла ко мне в комнату. Я не спала, но сперва не поняла, чего она хочет. Она сложила в узелок все украшения. Свои, мои, Унаи. Одела меня спрятала украшение в моей одежде и заплела мне волосы, не говоря ни слова. Затем вывела меня из дома к повозке с возницей, который ждал меня. Не знаю, где она его нашла. Я не спрашивала. «Ты должна добраться до аббатства», — сказала она мне. «Там ты будешь в безопасности. Пусть я потеряю свою последнюю дочь, но ты будешь спасена». Об аббатстве мы слышали и в песнях, которые мать и тётушки пели нам иногда, когда мужчины не слышали. Я всегда думала, что это сказка. Звучало совершенно невероятно. Место, где только женщины, куда мужчины не допускаются. Как они могут жить? Как справляются сами? Меня всегда учили, что женщины без мужчины — ничто. Вероятно, и тогда мать думала, что аббатство всего лишь предание Но она понимала, без я не смогу соответствовать требованиям отца. А тот, кто однажды убил, уже не остановится перед новым убийством. Я ей закрыла глаза. Больше она ничего мне не сказала. Поцеловала меня в лоб и оттолкнула от себя. Даже не осталось посмотреть, как тронулась с места повозка. Я ей открыла глаза, посмотрела в голубое небо прямо на солнце, словно желая выжить что-то из своих глаз. Мы ехали всю ночь. Дали Аслам отдохнуть немного, лишь на следующий день. Возница явно нервничал. Думаю, мать заплатила ему, чтобы он отвёз меня до самого моря. Но он оставил меня в первом городе, до которого мы добрались. Я даже не знаю, как он назывался. Думаю, Возница опасался мести отца, потому что внезапно на маленькой боковой улочке. Он столкнул меня с повозки и уехал, не оборачиваясь. Я стояла на улице среди чужих людей, не зная, где я и куда мне идти. Я очень испугалась Морисе. Никогда раньше мне не приходилось разговаривать с мужчинами, помимо своих родственников. Так одиноко мне было. Раньше рядом со мной всегда была Унай. Склонившись над тканью, она принялась втыкать в неё иголку совершенно наобум. Меня спасла женщина, к тому же из народа Йой а их учат презирать и ненавидеть нас, Коха. Но она увидела, как я стою одна, и сказала мне, что женщина моего ранга не должна появляться в городе без мужской защиты. И тут я расплакалась. Она повела меня в свой дом, низенький и бедный, но совсем не такой грязный и неопрятный, как нам говорили про дома Йой. Всё здесь было чисто и достойно. Я рассказала ей всё, что мне ещё оставалось. Она тоже знала про аббатство. А я-то верила, что народ Йой не образованный, что они ничего не знают, кроме чёрной работы. Она отдала мне свою одежду, одев меня как женщину Йой. Она расплела мне волосом. Впервые в моей жизни кто-то ещё, кроме Унаи и Матерь, видел меня без моего головного убора. Она велела мне зашить украшение в подол рубахи. А одно кольцо я спрятала в глубине своего тела. Она дала мне приют и еду, но когда я захотела расплатиться с ней, она рассердилась. На следующий день пришёл её брат и вывел меня из города. Никто не остановил меня, не обратился ко мне. Я была низкой женщиной народа её, о чём тут говорить? Потом мне пришлось идти долго-долго. Иногда меня подвозил на телеге какой-нибудь крестьянин, или же мне удавалось пройти отрезок пути с торговым караваном. Никогда ещё мне не приходилось так много ходить. Ноги я сбила до крови, но потом кожа загрубела, и я продолжала идти. В следующем городе, куда я попала, я остановилась на несколько дней в ночлежке для крестьян Йой, чтобы отдохнуть и поесть. Однако ночью меня ограбили. Пусть тот, кто это сделал, упокоится в безымянной могиле, чтобы имя его было забыто уже в этом поколении. После этого у меня осталось только спрятанное кольцо. Мне пришлось идти всю дорогу до моря, до портового города, где я после долгих поисков разыскала капитана, готового отвезти меня сюда в обмен на моё последнее украшение. Моряки наверняка отняли бы у меня кольцо и бросили меня. Если бы не знали, что аббатство заплатит им больше, если они привезут меня сюда. И мать щедро их отблагодарила. Ты голодала, боялась? Рука яй дрожала, но продолжала втыкать иголку в ткань. Всё время, всегда. Большое красное пятно растекалось по простыне под руками яй. Я охнула, когда увидела, что она втыкает иглу не в ткань, Раз за разом она вонзала острые иглы себе в левую руку. Когда я попыталась остановить её руки, она зашипела на меня, как раненое животное. «Ты ведь понимаешь, что её давно нет в живых. Мореси, моя мать умерла, умерла. Отец ни за что не позволил бы ей жить дальше».